Что стало с остальными жизнеописаниями-апокрифами, о чем они говорили? Что мы могли из них узнать о жизни и заповедях учителя? Сотни страниц ушли, превратились в пыль по простой прихоти людей, взявших на себя роль исторических судей. Но самое удивительное, что выбор тот был сделан с помощью простого жребия, и простой жребий решил судьбу ценнейших исторических документов. Если непредвзято и непредубеждённо раскрыть историю, не вырывая из неё в угоду правдоподобию ни одной страницы, не выяснится ли, что многое из того, что не вписано в неё, выброшено тоже по методу жребия, как евангельские апокрифы, или что ещё хуже, почему-то у умыслу? И не откроется ли, что вырванные страницы это как раз то, чего не хватает нам для понимания подлинных причин многих и многих событий, общественных достижений и личных трагедий? пример смерти Александра Сергеевича Пушкина и событий, предшествовавших ей и последующих за ней, позволил нам увидеть, какие мощные организованные силы могут стоять за казалось бы тривиальными жизненными ситуациями. Такие силы, что их присутствие в событиях заставляет недоумевать и искать какие-то новые сферы, круги деятельности, скрывающиеся глубоко под покровом наносной поверхностной шелухи жизни. Пышный шелуха жизни искрится, переливается красками торжеств и праздников, пригласительных билетов и парадных подъездов, чернее этой обыденности скучных будней, а под ней течёт, движется другая реальность, реальность тайных сделок, заговоров, клятв в молчании, круговой поруки и отчаянной борьбы, который для тех, кто в них участвует, составляет смысл существования. Без этих хитросплетений, в которых творится подлинные истории, тайны не обходится ни один исторический роман. Для нас же они будут главным предметом изучения и особой систематизации, научной и беспристрастной. Так откроем новую главу.